«Ну, гляньте-ка!» сказал старший из Робаэлб. «Богольд, и грузный, словно ствол старого дуба. Недомир не прогнал вас на все четыре стороны, а ведь я был уверен, что поступит именно так. Ну что ж, не нам, худородным, оспаривать королевское решение. Просим костру. Устраивайте лежанки, парни. А так, между нами, ведьмак, а о чем ты с королем болтал?» «Ни о чем». Сказал геральд удобнее присаживаясь спиной к потянутому ближе к костру седлу. Он даже из палатки не вышел. Послал только своего фактатума, как там его... «Геллинстерна!» — подсказал Ярпин зигрен Крепкий, бородатый краснолюд, подкладывая в костер огромный смолистый пень, который приволок из зарослей. «Фанфарон надутый жирный хряк!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 Ну и снова шум пойдет, мол, краснолюды, зловредные, агрессивны мол, сукины дети, и с ними невозможно это, ну, как его, состу, сосуществовать Или как там, и обратно где-нибудь починят погром, в городишке каком-нибудь. Ну и стал я вежливо слушать, головой кивать. Похоже, господин Геленстер ничего другого не умеет, вставил Геральт. потому что и нам сказал то же самое, и нам тоже оставалось только кивать. — А по-моему, — проговорил второй из Рубайл, расстилая попну на кучи хвороста, — лучше б вас не домир прогнал. — Народищу прется на того дракона, страх сколько! Это уже не экспедиция, а поход на жальник. Я, к примеру, в толкучке биться не обожаю. — Успокойся, не щука! — сказал Богольд. — С народом топать лучше. Ты что ли, никогда на драконов не ходил?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 Начинается потехая резня, и головы летят как груши, как начнут сокровища делить. Тут уж охотники прут друг на друга. «Ну что, Геральт, эй, я прав, ведьмак, с тобой говорю-то!» «Известны мне такие случаи», — сухо подтвердил Геральт. «Известны, говоришь? Не иначе, как чужих слов, потому как не слышал я, чтобы ты когда на драконов охотился. Сколько ни живу, не слыхал, чтобы ведьмак на дракона ходил. Тем более странно, что ты сюда явился». верно процедил сквозь зубы канет по прозвищу живодер самый младший изрубаял «Чудно, что и там мы погодь живодер сейчас я говорю прервал его богальц впрочем шибку то разводить не собираюсь. ведьмак и так понял что к чему я его знаю и он меня знает пока там мы друг дружки дорогу не перебегали и мыслью не будем потому как заметьте парни Ежели б, к примеру, я захотел ведьмаку в деле помешать, либо домычу из-под носа увести, то ведьмак-то сходу бы меня своей ведьмачьей бритвой секанул и имел бы право. Я верно говорю? Никто не подтвердил, но и не отрицал. Похоже, Богольту не очень-то это и нужно было. Ну, само собой, куча-то топать весельше, как я сказал. И ведьмак могет в компании сгодится а круга дикая, безлюдная. А вдруг да и выскочит на нас какая-нибудь химера, аль какой? А то и упыри могут дел наделать. А ежели тут Геральт будет, то никаких хлопот не жди, потому как это его специальность. А вот дракон не его специальность. Я верно говорю?» Снова никто не подтвердил, не отрицал. «Господин Тригалки», — продолжал Богольд, передавая бутыль краснолюду, — «едет с Геральтом, и мне этого достаточно». — Рекомендация — вполне. — Так кто вам мешает, ни щука, живодёр, ни лютик же? — Лютик, — сказал Ярпин Зигрин, подавая Барду бутыль. — Завсегда пришлёпает, где чё интересного творится. И все знают, что он не помешает, не поможет и не задержит. Он что-то вроде репьяна собачьим хвостя. Нет, ребята! Ребята, бородатые квадратные краснолюды, захохотали, тряся бородами. Лютик сдвинул шапочку на затылок и хлебнул из бутыля «Ох, зараза!» — хватанул он ртом воздух. «Дух перехватывает! Из чего вы ее гоните, скорпионов?» «Одно мне не нравится, Геральт», — сказал животер, принимая бутыль от менестреля. «То, что ты колдуна сюда притащил, тут уж от колдунов скоро продыху не будет». «Верно!» — подхватил краснолюд. «Живодер верно толкует!» «Этот Доригарай нужен нам, как свинье седло. У нас уже есть своя ведьма, собственная благородная енифер Ту-ту!» «Угу!» — проворчал Богольд, почесывая бычью шею, с которой только что снял ошейник, утыканный железными шипами. «Колдунов тут уже по горлышко. Аккуратно две штуки больше, чем надоть. И что-то они уж больно липнут к нашему недомиру. Гляньте, только мы тут под звездочками у костра». — А они, извольте видеть, в тепле, в королевской палатке уже шушукаются. Умники. Геномир, ведьма, колдун и этот Геленстерн. А похуже всех — Енифер. И чего они шушукаются, а того, как нас объегорить? Вот чего. — И мясо косулья жрут, — угрюмо вставил живодер. — А мы чего-то ели? Сурка? А сурок он чего? Он крыса и ничего более. — Так чего мы жрали? Крысу? не беда сказал нищука скоро драконьего хвоста отведаем ничего нету лучше как дракоьи хвост запеченный на углях и еннифир продолжал гогольд паршивая зловредная и зубастая баба не то что твои девочки милздарьборг энтих тихие милые вона гляньте сидят себе рядышком с лошадьми сабли стрят а я проходил шутку кинул улыбнулись зубки показали «Да, им-то я рад, не то, что ениферихи, да все, чего это затевает, надумывает, говорю вам, парни, надоть присматривать, а то весь наш уговор коту под хвост пойдет!» «Какой уговор, Богольд?» «Ну что, Ярпин, сказать ведьмаку-то, не вижу супротив, показайте, Ев!» — ученым выразился краснолед.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 так протянул три галки, глядя в звёздное небо. «А чем поработает сапожник Козаед и его сброд?» Ярпин Зигрин сплюнул в костёр и проворчал что-то по-краснолюдски. «Милиция из Галополья зная уточние горы и сойдёт за провожатых», – тихо сказал Богольд. «Потому справедливо будет допустить их делёжки, а вот с сапожником-то дело другое, понимаете?» «Будет паршиво, ежели хама решат, что как только в округе появится дракон, то заместо того, чтобы слать за спецами, можно просто сунуть ему отраву и продолжать с девками в кустах озоровать. Ежели такой порядок распространится, то нам не иначе, как на поберушке придется идти, а? Правда?» – добавил Ярпин. «Потому, говорю вам, с эндним сапожником должно случиться что-нибудь, пока он трахнутый в легенду не попал!» «Должно случиться, стало быть, случится», – убежденно сказал Нищука. «Это на мне. Айлютик!» – подхватил Краснолёт. «Задницу ему в баладе обработает, на смех подымет, чтоб остромить во веки веков!» «Об одном вы забыли», – сказал Геральт. «Есть тут один, кто может вам всё попутать, который ни на какие делишки и договора не пойдёт». «Я Бэйки из Денесли. С ним вы говорили?» «О чём?» – проскрипел Богольд. поправляя палкой по линии в костре. сэйком геральд не поговоришь, его дела не интересуют». «Подъезжай к вашему лагерю», — сказал Тригалки. «Мы встретили его. Он в полном вооружении стоял коленями на камнях и не оторвал глаз от неба». «Он завсегда так», — сказал живодер. «Размышляет или молится. Говорит так надо, потому как боги наказали ему людей от худа оберегать». «У нас в Кринфариде», — буркнул Богальт. Таких телятники держат на цепи и дают куски угля. Тогда они на стенах разные разности малюют Удовольно о ближних сплетничать. Поговорим об интересе. В круг света беззвучно ступила закутанная в шелковый плащ высокая молодая женщина с черными волосами, покрытыми золотой сеточкой. «Чем это тут несет?» – спросил Ярпин Зигрин, прикидываясь, будто ее не видит. «Не серая ли?» «Нет». Богольд демонстративно потянул носом, глядя в сторону. «Мускус или что-то вроде...» «Нет, пожалуй, это...» Поморщился краснолюд. «Ах, так это же благородная госпожа Йеннифер! Здрасте, здрасте!» Чародейка медленно обвела взглядом собравшихся, на мгновение задержала блестящие глаза на ведьмаке. Геральд еле заметно улыбнулся. «Позвольте присесть». «Что за вопрос, благодетельница вы наша?» — сказал Богольд и икнул. — Присядьте вот тут, на седле. Сдвинь зад, кенет и подай, благородной колдунь, и седло. — Вы тут о делах, я слышу. Енифер уселась, выкинув стройные ноги в черных чулках. — Без меня? — Не смели, — сказал Ярпин зигрен Беспокоить столь важную особу. — Ты, Ярпин, — прищурилась Енифер, повернувшись к краснолюду. Лучше помолчал. С первого дня ты делаешь вид, будто меня вообще не существует. Так уж продолжай в том же духе. Не утруждай себя. «Да что вы, госпожа!» Ярпин показал в улыбке неровные зубы. «Как можно?» «Да пусть меня клещи лесные покусают, ежели я не трактирую...» «Нет, не трактую вас лучше, чем нежели воздух!» «Воздух, к примеру, мне случается...» испортить. А касательно вас, я б себе этого ни в коем разе не позволил. Бородатые ребята зашлись хохотом, но тут же замолкли, увидев синее мерцание, вдруг охватившее чародейку. «Еще одно слово, и от тебя останется лишь испорченный воздух», — сказала Янифер, в ее голосе прозвучал металл. «И грязное пятно на траве». «И верно!» кашлянул богогольд разряжая обстановку помолчи Зигрин, послушаем лучше что нам скажет госпожа енифер она только что заметила будто мы тут болтаем о делах без неё отседова вывод что у нее есть какое-то предложение послушаем только б не предложилла собственными чарами уделать дракона а что подняла голову енифер думаешь невозможно богогольд может и возможно но нам не окупится потому как вы тогда потребуете половину драконьего богатства «Как минимум», — холодно сказала чародейка. «Ну вот, сами видите, нас это ну никак не устраивает. Мы, милздарыня чародейка, бедные салтаты. Если добыча пройдет мимо нашего носа, то голодать нам, как пить дать. Мы щавлем или бедой пробиваемся. Разве что в праздник сурок какой альсуслик суслик попадется», — грустно вставил Иропин Зигрин. «Водой колодезной запиваем». Богольд отхлебнул из бутыли и слегка встряхнул ее. — У нас, госпожа енифер нету другого выхода, как только получить свою долю или зимой под забором кочанеть. А постоялый двор денег стоит. — И пиво, — добавил Нищука. — И девки распутные, — размечтался живодер. — Потому Богольд взглянул на небо. — Мы сами, без чары вашей помощи дракона, уделаем. — Ты уверен? — Запомни, существует предел возможного, Богольд. «Может, он и существует, только я ни разу не встречал». «Нет, госпожа, повторяю, мы сами дракона прикончим. Без всяких там чар». «Тем более», — добавил Диарпин Зигрин, — «что у чар тоже наверняка есть свои пределы возможного, которые в впротиву наших нам неведомы». «Ты сам придумал?» — медленно спросила Йеннифер. «Или тебе подсказали?» Уж не присутствие ли ведьмака в вашем глубокоуважаемом обществе позволяет вам так задираться? "Не!" сказал Богальт, глядя на Геральта, который казался дрёмал лениво, растянувшись на попне и положив голову на седло. "Ведьмак тут ни при чем! Послушайте, благородная Енифер. Мы сделали королю предложение. Он отмолчался. Но ничего, мы народ терпеливый, до утра погодим. Ежели король предложение примет, едем дальше разом. Нет, мы возвращаемся." «Мы тоже», — буркнул краснолёт. «Никакой торговли не будет», — продолжал Богольд. «Так сказать, на нет и суда нет. Передайте наши слова Недомиру, милсдарень, а Йеннифер. А вам скажу, предложение выгодное и вам, и доригораю, ежели вы с ним столкуетесь. Нам учтите драконьи труп до фени, токма хвост возьмём. Остальное ваше будет. Бери, выбирай. Не пожалеем для вас ни зубов, ни мозга. «Что вам потребно для колдовства?» «Конечно!» – добавил хихикая Зигрин. «Падаль будет ваша, чародейская! Никто не отберет, разве что другие трупоеды!» Янифер встала, закинув плащ на плечо. «Недомир недомерен ждать утра», – сказала она резко. «Он уже сейчас согласен на ваши условия. Наперекор, чтоб вы знали моим и советом!» «Недомир!» – медленно процедил Богольд. проявляет мудрость, удивительную для столь недозрелого короля. Потому как по мне, госпожа енифер Мудрость — это, в частности, умение пропускать мимо ушей глупые или неискренние советы. Ярпин Зигрин хмыкнул в бороду. Запоет иначе. Чародейка уперлась руками в бока. Когда завтра дракон вас исклещет, изрежет и раздолбает ваши кости, станете мне туфли лизать и скулить. моля о помощи. «Как всегда, я достаточно хорошо знаю вас и вообще таких, как вы, до тошноты». Она повернулась и ушла во мрак, не попрощавшись. «В мое время!» — сказал Ярпензигрин. «Чародейки сидели в башнях, читали умные книги и помешивали лопатками в тигелях, не путались у воинов под ногами, не лезли в наши дела и не крутили задом у мужчин перед глазами. А задок-то, честно говоря, ничего себе!» Сказал Лютик, настраивая лютню. «А, Геральт! Геральт! Эй, куда ведьмак запропастился?» «А нам-то что?» — буркнул Богольд, подбрасывая поленье в костер. «Ушел, может, по нужде Его дело». «Конечно», — согласился Барт и ударил по струнам. «Спеть вам что-нибудь?» «А что, сбой!» — сказал Ярпин Зигрин и сплюнул. «Только не думай, будто за твое бление я дам тебе хоть шелонг. Тут парень не королевский двор». Оно и видно, — кивнул Трубадур.